302. Песах. Поиски Кваснова. Бдикат Хаметс. Песах – самый популярный еврейский праздник, когда отмечается не только освобождение богом евреев из египетского плена, но и начало существования евреев как нации. О первом празднике Песах повествует книга шмот вторая книга Торы. Фараон, поработивший потомков Якова, живших в Египте, решил умертвить всех их младенцев мужского пола. Один из еврейских младенцев, Моше, был спасен дочерью фараона, которая его усыновила. Когда Моше вырос, он увидел, как египетский надсмотрщик жестоко бьет еврейского раба. Он убил надсмотрщика, и фараон, узнав об этом, решил казнить Моше, и тот был вынужден покинуть Египет. Через много лет Бог вызвал Моше из укрытия в Медьяне ради освобождения евреев из египетского рабства. Когда фараон отказался удовлетворить просьбы Моше об освобождении евреев, Бог наслал на Египет 10 казней, последняя из которых была особенно жестокой. В каждой египетской семье умирал первенец сын, возможно, за отомщение за убийство еврейских младенцев. За день до убийства первенцев Моше велел евреям заколоть ягненка, животное, бывшее одним из божеств Египта, а его кровью сделать отметку на косяках своих дверей. По этой отметке ангел смерти – Узнавал, что здесь живут евреи, и миновал на еврите Пасах, их дома в своих поисках первенцев. Узнав о десятой казни, фараон испугался и заявил, что еврейские рабы свободны и могут уйти. Они покинули Египет так быстро, что не успело подняться тесто для хлеба. В результате евреи вышли из Египта с плоскими пресными хлебами, которые стали называться мацад. С тех пор евреи и отмечают этот праздник вкушением мацы, что, помимо прочего, обозначает «лишь бы быть свободными плохо питаться, чем жить в рабстве и есть хороший хлеб». Почти в течение 12 веков после Исхода главным ритуалом Песоха было принесение в жертву ягнят в Иерусалимском храме в память о заклании в последний день пребывания в Египте. В храме ягненка закалывал священников, Часть его приносилась в жертву, остальное отдавалось принесшей жертву семье, как главное блюдо праздничной трапезы. Во время ее дети и родители вели беседы об исходе, выполняя указания Торы о том, чтобы родители рассказывали детям историю об освобождении евреев богом. Шемот 13.8-14.15 Эта трапеза – составная часть пасхального седера. После разрушения второго храма в 70 году евреи уже не приносят в жертву животных. Но Седр и теперь напоминает о бесходе из Египта. Хлебные продукты запрещены все 8 дней, 7 дней в Израиле. За неделю до Песоха дом тщательно убирается, весь хлеб и прочий хамец, дрожжевые продукты, уничтожаются. Хамец – продукты, содержащие ферментированную муку, хлеб, пироги, кексы, а также тесто из пшеницы, овса, ржи и ячменя. Виски и другие спиртные напитки, приготовленные из ферментированного зерна, также запрещены. Вечером, накануне праздника, происходит церемония бдикат хамец – поиски хамеца, излюбленная детьми. Даже в оборудованных электричеством домах каждому члену семьи дают свечи. Свечи для поиска этих. Для избежания пожара некоторые используют фонари. Так как это по этому времени, квартира обычно уже очищена от всего квасного, то до начала поисков отец помещает в разных комнатах 10 кусочков хлеба. Дети их находят и собирают в кулек. На следующее утро эти кульки вместе с прочим хамецом сжигают. Хамец, который жалко уничтожать, запечатывается на время праздника и продается нееврею. Евреи не имеют права держать хамец в доме. Из всех праздников этот самый хлопотливый для еврейской хозяйки. Тщательная уборка дома, подготовка посуды, приборов требуют много хлопот. Некоторые евреи покупали да, еще одну кухню для использования в 8 дней праздника Песах. В последние годы зажиточные евреи предпочитают уезжать на праздник в кошерные отели.